Глава 23. Три жизни, три мира. Я сидела на втором этаже чайной в мире смертных и смотрела представление. Прошло три года, как Ехуа покинул меня. Три года назад в битве на реке Жошуй погиб цин Сан. А Ехуа принеся в жертву изначальный дух, утратил все души Хунипо. Веер нефритовой чистоты, вобрав в себя почти все мои силы, ударил по колокулу императора Востока, и тот семь дней звенел отчаянной скорбью. Джиэнь рассказывал, что к моменту его прибытия Ехуа давно перестал дышать, а я, вся в крови, с вклокоченными распущенными волосами, обнимала его, сидя у подножия колокола, и отгородила нас с Ехуа столь плотным магическим барьером, что никто не мог к нам подойти. На скорбный звон колокола императора Востока к реке Жушу явились бессмертные со всех восьми пустошей. Небесный владыка прислал за телом Ехуа 14 старейшин. «Эти старейшины семь дней и ночей бились с моим барьером», Ударяли по нему молниями и призывали гром, но от их усилий на нем не появилось даже крохотной трещины. Джиянь говорил, что подумал, будто я собираюсь всю жизнь просидеть вот так с телом Ехуа в объятиях. К счастью, звон колокола далеко разошелся и в конце концов потревожил находившегося в затворничестве Мо Юаня. На восьмой день наставник явился к реке Жошуй. Я не помнила, что мне говорил Джиянь. Тогда мне казалось, что вместе с Ехуа умерла и я. Не так уж и плохо просидеть на берегу реки Жошуй, «Всю жизнь обнимая его. Пусть он больше не может открыть глаза, и его губы больше не растянутся в улыбке. Пусть он больше не может, тяжело дыша от волнения, шептать мое имя мне на ухо. Пусть он больше не... Пусть. Но я хотя бы могу смотреть на его лицо. Я хотя бы знаю, что он рядом». Джей Янь сказал, что мой Юань пришел на рассвете восьмого дня. У меня сохранились смутные воспоминания о его появлений. Кажется, я сидела у колокола, в моей голове разливалась пустота, и не было никаких мыслей ни о прошлом, ни о будущем. Вдруг распахнув глаза, я увидела наставника, стоявшего по ту сторону барьера. Он, чуть нахмурившись, смотрел на меня. В моем помертвевшем сердце что-то слабо встрепенулось. Только тогда до меня дошло, что я по-прежнему жива, но Ехуа преподнес колоколу свой изначальный дух, и все его души рассеялись. Ехуа умер паре шагов от меня стоял мой Юань, который наверняка знал способ спасти Ехуа, ведь мой наставник сам когда-то прошел испытание колоколом и сумел вернуться. Я подумала, если только он сумеет спасти Ехуа, если только Ехуа сможет еще раз назвать меня Цянь-Цянь, я охотно подожду не только 70, но и 700 тысяч лет. Я убрала магический барьер и, прижимая к себе тело Ехуа, опустилась перед Мо Юанем на колени, моля его о помощи. Когда я попыталась подняться, оказалось, что тело меня не слушается. Наставник в мгновение ока преодолел разделявшие нас два шага, долго осматривал Ехуа и, наконец, мрачно сказал: «Положите его в гроб, пусть Ехуа уйдет достойно». Мой Уань вернулся на гору Кунлунь, а я унесла тело принца в Цинцю. Четырнадцать старейшин поспешили за мной. В моей голове билась мысль: Ехуа мой, я никому его не отдам. Толпа небесных старейшин полмесяца мялась у врат в Цинцю, в конце концов им пришлось отправиться назад и доложить небесному владыке о неудаче. На следующий день в Цинцю прибыли родители Ехуа. Всегда нежное и спокойное лицо его матушки перекосилось от гнева. Она утирала слезы расшитым платком. «Только сегодня я поняла, что ты и есть та смертная, Сусу!» Какое зло совершил мой Ехуа, что дважды Рок связал его с тобой. Когда ты был Асусу, он любил тебя так самозабвенно, что готов был ради тебя отказаться от наследования престола. После вашей ссоры с принцессой Джао Джень, небесный владыка постановил, ты отдашь ей свои глаза и примешь трехмесячное наказание молниями после рождения Али. Принцесса Джао Джень, титул Судзинь, переводится как «озаряющая человеколюбием». «Но ты лишилась только глаз. Твое наказание молниями мой сын понес вместо тебя, а ты безрассудно спрыгнула с помоста для наказания бессмертных. Как хорошо ты все продумала! Ты спрыгнула, и мой Ехуа прыгнул за тобой, но ты вознеслась, как высшая богиня. А что же мой сын? Прыжок с помоста погрузил Ехуа в сон на шестьдесят лет». Теперь, спустя триста лет, он снова принял смертельный удар за тебя. Мой сын ни дня не был счастлив после встречи с тобой. Он сделал для тебя так много, а что сделала ты? Ты ничего для него не сделала, но считаешь, что вправе забрать его тело. Он уже мертв, но ты хочешь и дальше его терзать? Ответь мне только на один вопрос, всего на один. Как ты смеешь? У меня перехватило горло, я попятилась и чуть не упала. Меня поддержал Мигу. Отец Ехуа оборвал жену. Довольно. Ехуа убил темного владыку Цинсана и предотвратил уничтожение мира, запечатав колокол императора Востока ценой своего изначального духа. Это достойная смерть. Небесный владыка уже оказал нашему сыну всеполагающиеся почести. Лю-Сюй, всего лишь слабая женщина, Не сочтите ее слова за оскорбление, высшая богиня. Однако вы должны вернуть тело нашего сына. Хоть вы и были помолвлены с Яхуа, вы все же не поженились. Ни здравый смысл, ни закон не дают вам право хранить его тело. Ехуа рожден в семье, принадлежащей правящей династии. Он наследник девяти небесных сфер. Есть правила, которые нельзя нарушать. Яхуа должен быть похоронен в море беспорочности на тридцать шестом небе. Тридцать шестое небо, в даосизме высшее небо, где есть только Дао. Прошу вас не противиться совершению ритуала. Когда Яхуа забирали, небо затянули облака и подул слабый ветер. Я поцеловала его брови, глаза, щеки, нос. Когда я коснулась губ, в глубине моей души шевельнулась безумная надежда. Вдруг он сейчас очнется, прижмется лбом к моему лбу и скажет «Я просто пошутил». Но моя надежда не оправдалась. На моих глазах родители Ехуа положили его тело в ледяную гроб и покинули цинцю. Со мной остался лишь ворох окровавленной черной одежды. Немногим раньше Джиянь подарил мне саженец персикового дерева. Я посадила его у входа в лисью пещеру, каждый день поливала и удобряла. Вскоре персиковое дерево разрослось и выбросило множество ветвей. В день, когда на них расцвел первый цветок, я устроила в его корнях могилу Ехуа, похоронив там его одежду. Я попыталась представить, как будет выглядеть это дерево в полном цвету. «Тетушка, вы помните, что у вас еще есть сын. Нам забрать маленького принца в Цинцю». Я покачала головой. «Конечно, я помнила про Али. В конце концов, я сама дала ему имя. Но сейчас я не могла позаботиться даже о себе. Что уж говорить о ребенке. На небесах за ним присмотрят». После того, как родители Ехуа забрали его тело, я безучастно просидела под персиковым деревом полмесяца, пребывая где-то на грани сна и яви. Тогда Ехуа часто приходил ко мне, всегда в черном. Его волосы свободно не спадали на спину, лишь у концов перехваченные широкой лентой. Иногда он читал, лежа у меня на коленях, иногда сидел напротив, занимаясь живописью. Когда водный владыка насылал дождь, Ехуа прижимал меня к груди, защищая от капель. Пока я сидела под деревом, Ехуа все время был рядом, и меня это устраивало. Но не Джей Яня, четвертого брата, Ми, Гу и Бифана. На исходе шестнадцатого дня у четвертого брата лопнуло терпение. Он затащил меня в лисью пещеру и усадил перед водным зеркалом. В голосе Бай Дженя звенела ярость. «Посмотри, до чего ты себя довела! Ехуа умер, и ты не хочешь жить дальше!» Брат был прав. Я не хотела жить дальше, но я не знала, найду ли Ехуа, если умру. «Когда сгораешь дотла», — думала я, — «пожалуй, ничего не остается, все обращается в прах. Если меня не станет, я не смогу помнить Ехуа, значит, я должна быть. Так я хотя бы могу представлять его сидящего с улыбкой напротив. Разве это не прекрасно?» Богиня в зеркале была бледна и истощена. Ее глаза закрывала плотная белая лента, которой пристало несколько сухих листков. Эта белая лента не очень походила на то, что я обычно носила с собой. Я с трудом вспомнила. «Да». Месяц назад Джиянь все же заменил мои глаза, и эта лента, исцеляющая повязка, которую он сделал для меня, поэтому она немного отличается от той, что изготовил мне отец. Четвертый брат тяжело вздохнул. Очнись! Ты живешь так долго, сколько разлук пришлось на твой век! Неужели не можешь смириться с еще одной и жить дальше? Могу, но не понимаю, зачем. Если бы увидела в этом смысл, возможно, давно бы оправилась. В ту ночь, когда я напилась и разбила лампу сплетения душ, мне, не знаю от чего, не вспомнилось ничего хорошего, связанного с Ехуа, только дурное. Теперь же, когда Ехуа ушел, я не могла припомнить ничего плохого о нем. В голове всплывали только счастливые мгновения. Когда-то я самоуверенно распекала лидзина, говорила, что он всю жизнь гонится либо за прошлым, либо за недостижимым, а, получив желаемое сразу теряет к этому интерес. Чем же я теперь от него отличаюсь? В потоке Млечного Пути взошла полная луна. Тихая ночь вступила в свои права. У меня не было иных дел. Мне оставался лишь сон. Я не надеялась, что во сне ко мне придет Ехуа. Но он пришел. Он сидел за письменным столом. Долго просматривал доклады подчиненных. Потом, наконец, отложил все бумаги в сторону, чуть нахмурившись, отпил чаю, отставил чашу и широко мне улыбнулся. «Тянь-тянь, иди ко мне. Расскажи, какие истории ты вчера прочитала». Я не хотела пробуждаться от этого сна. Воистину, небеса одарили меня милостью. Когда я сидела под деревом, являвшиеся мне грезы никогда не говорили со мной. Однако во сне Яхуа ничем не отличался от живого. Он мог не только прогуляться со мной и поиграть в ойцы, но и побеседовать. С тех пор я видела его во сне каждый день. Мне полюбилось спать. По правде говоря, когда я посмотрела на ситуацию с другой стороны, все стало в разы легче. У смертных есть история про сон Джоанзы. В ней рассказывается, как одному смертному по имени Джуан-Джоу приснилось, что он счастливая бабочка, которая порхает среди цветов в свое удовольствие. Но когда проснулся, оказалось, что он простой смертный. Он не знал, то ли он Джуан-Джоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли он бабочка, которой приснилось, что она Джуан-Джоу. Прежде я жила явью, а сны были иллюзиями. Теперь явь обратилась для меня болью, так почему бы не поменять все местами? Я буду жить с нами, а я встанет иллюзий. Жизнь продолжится, как и прежде. Изменится просто способ ее проживать. Я выбираю тот, что делает меня счастливой. Разве я не живу дальше? Джей Янч четвертым братом заметили, что на мое лицо понемногу возвращается румянец, только день ото дня я сплю все дольше. Похоже, они не придали этому значения и, выпустив меня из-под своего чуткого надзора, мало-помалу успокоились. Из девяти небесных сфер не приходило никаких вестей о провозглашении нового наследника престола. Говорили только, что принцесса Джао Джень, Су Цзинь, навсегда изгнана из мира бессмертных за то, что когда у колокола наметились опасные перемены, она, будучи его хранителем, не смогла выполнить свой долг и своевременно доложить о случившемся небесному двору. Ее небрежение отчасти послужило причиной гибели наследного принца, который остался без поддержки в битве с цинсаном и был вынужден пожертвовать колоколу свой изначальный дух. Небесный владыка, опечаленный потерей единственного внука, сильно разгневался и приказал немедленно низвергнуть Судзинь с небес и ввести ее в колесо бытия для прохождения испытания любовью в течение сотни жизней. Колесо бытия, или пхава чакра, буквально колесо взаимозависимого происхождения. В буддизме воплощение сансары круговорот рождения и смерти в различных мирах. Как по мне, небесный владыка несколько перегнулся с наказанием для Судзинь. Похоже, ярость застила ему разум, но меня это дело никоим образом не касалось, поэтому я просто послушав о сем, тут же и позабыла. Новый способ жить очень меня радовал. Благодаря ему я могла верить, что Ехуа еще жив. Теперь мне меньше всего хотелось видеть могилу, в которой когда-то похоронила одежды Ехуа. Она постоянно напоминала мне, что я все себе придумала, что на самом деле Ехуа мертв, мертв. Я боялась ходить мимо этого места, но мне не хватало духу приказать Мигу уничтожить могилу. Поэтому у лиси пещеры появился еще один вход. Бывало, у четвёртого брата выдавались свободные дни, и он брал меня с собой прогуляться в мир смертных, развеять мою тоску и самому хорошо провести время. Когда мы пролетали над горами, он прочувствованно говорил, «Взгляни на эту высокую гору, что пиками упирается в облака». Каким же крошечным становится мир, если смотреть на него с ее вершины? Ты не чувствуешь, как расширяются границы твоего сознания? Когда мы пролетали над водой, он снова начинал. Посмотри, как водопад не низвергается в реку, никогда он не обратится вспять. Не находишь ли ты, вглядываясь в него, что он подобен жизни, в которой нельзя вернуться назад и можно смотреть только вперед? Когда мы пролетали над рынком, он заводил ту же песню». «Взгляни на суетящихся, словно муравьи смертных. В мире им отведено всего несколько десятков весен и осеней, и проживут они их, связанные с судьбой, которую написал звездный владыка Сы Мин. Земледельцы большую часть жизни проведут в нищете, ученые так и не будут вознаграждены за свои устремления. С любовью воспитанная на женской половине дома красавица-дочь выйдет замуж за ту еще сволочь. Но все они безумно рады жить? Когда взираешь на этих смертных, не думаешь ли, что ты в лучшем положении, нежели они?» Поначалу я его слушала, но потом брат начал слишком увлекаться. Этот бесконечный поток красноречия меня порядком утомил. Я стала навещать мир смертных в одиночестве. И вот 3 числа 9 месяца, спустя три года после ухода Ехуа, я попала на представление в мире смертных и встретила там бессмертную деву Джи Юэ с горы Фанху. Гора Фанху. В китайской мифологии на спине гигантской черепахи покоятся три священные горы острова. Хиндзю. Пэн Лай и Фанху, где живут бессмертные. По другой версии, этих гор 5. Добавляются еще горы Дай Юй и Юан Цзяо. В мире смертных даже смотреть пьесы должно по правилам смертных. Например, если ты думаешь, что певцы спели хорошо, нужно, пока слушатели рукоплещут, кинуть монетку на сцену, дабы поощрить старания выступающих. Похоже, Джи Юэ впервые пришла на представление. Когда она бросила завистливый взгляд на голдящую толпу, которая из зарезных перил из красного дерева кидала на сцену серебро, стало очевидно, что ей тоже хочется к ним присоединиться, но оба ее рукава серотливо пустуют. Она с первого взгляда признала во мне богиню и тут же, радостно представившись, попросила денег взаймы. Хоть меня и удивило, что юная бессмертная не освоила даже простейшей техники преобразования, чтобы без особых усилий обеспечить себя парой серебряных монеток, я все же одолжила ей несколько жемчужин ночи. Я полагала, что наше знакомство завершится этим обменом вежливыми кивками. Однако, смотря пьесы «В мире смертных», я каждый раз натыкалась на Джи Юэ. Так наше знакомство получило продолжение. Джи Юэ оказалась веселой быкой девушкой. К тому же она не пыталась выяснить, из какой я семьи, где живу и сколько мне лет, что я находила весьма необычным. Да и обсудить с ней пьесу после просмотра было куда приятнее, чем с четвертым братом, наровившим завести свое любимое. слушаяся в изменчивые слова актеров». Так за два месяца мы посмотрели с ней общим счетом около десяти постановок. Сегодня я вновь расположилась в чайном домике, чтобы послушать музыкальное представление «Пионовую беседку» в наиболее подходящем для того месте. Шел пятый день десятого месяца, благоприятное время для того, чтобы сыграть свадьбу или отправиться в странствие, но сулящее неудачу тому, кто возьмет в этот день оружие. Три года назад в этот день Яхуа оставил меня. Я глотнула из чаши вина и перевела взгляд на сцену. Где танцовщицы в темных одеждах показывали танец со струящимися рукавами. Запел актер. Годами, что текут быстрее, чем вода. Искал я вас цветам подобную красой. Я обошел на свете все места, но вас нашел объятую тоской. Цитата из пьесы «Пионовая беседка» Тань Цзу». сцена десятая «Удивительный сон». Исполняется на мотив песни «Краснеет горный персик». Перевод Воицовой. Опоздавшая Джи Юэ беззастенчиво уселась рядом со мной. На середине пьесы она повернулась ко мне и, прикрыв рот рукой, прошептала. «Помнишь, я рассказывала о моем необычайно талантливом старшем двоюродном брате, который безвременно почил?» Я кивнула. Джи Юэ частенько заводила разговор не только о пьесах, но и о своем брате из дальней родни. По ее словам, брат был доблестным, талантливым и непревзойденным воином, каких в мире по пальцам можно перечесть. Но жизнь его увы была недолгой. Молодой герой погиб в бою, покинув безутешных родителей и малютку сына, который плачет по нему днями и ночами. Бедная, не бедный. Каждый раз на слове "бедный" Юэ вздыхала особенно печально, Я, однако не могла наскрести в себе и капли жалости к семье этого брата. Похоже, я и правда смирилась с неизбежностью разлуки и научилась жить дальше. Юэ, дотянувшись до чайника, плеснула себе холодного чаю, чтобы смочить горло. Потом виновато оглянувшись, вновь склонилась к моему уху. А я говорила, что мой брат умер три года назад. Три года назад весь наш род думал, что от брата осталось только тело, а изначальный дух его давно обратился в пепел. Для него сделали ледяную гроб из магического хрусталя и опустили его в море. Я там была, видела, как опускали гроб. Но вчера, в спокойном на протяжении тысячелетий море, вдруг разыгрался страшный шторм, забурлила вода, вздыбились волны высотой в 10 джан, и на поверхности показался гроб. Говорят, море потревожило ци, что клубилось вокруг гроба. Скажи мне, разве это не странно? Изначальный дух моего брата давно рассеялся. Как же он может поддерживать такой сильный защитный барьер вокруг тела? Весь наш клан ломает голову над произошедшим. Небожители моего возраста отослали прочь, а старейшина рода отправил посланника к одному из самых досточтимых богов нашего клана. Мои родители говорят, что брат, возможно, и не умер вовсе. Вдруг повисла оглушительная тишина. «У меня из рук выпала чаша с вином». Я словно со стороны услышала свой голос. «То море. Это море беспорочности. А твой брат...» «Твой брат — это наследный принц Ехуа, внук небесного владыки?» Джей Юэ, запинаясь от изумления, спросила. «Как? Как ты узнала?» Я на нетвердых ногах бросилась прочь из чайной и лишь на улице вспомнила, что добраться до девяти небесных сфер могу только на облаке. Я призвала облако и, пошатываясь, забралась на него». Нечаянно опустив взгляд, я увидела колено преклонных смертных и поняла, что призвала благовещие облака, окутанные пурпурным туманом, прямо посреди оживленной улицы. Я летела сквозь пустоту высоко над землей, глядя на проносившиеся подо мной бескрайние просторы. Пусто было и в моей голове. Я совершенно не помню, как добралась до южных небесных врат. Чем сильнее сжимала от нетерпения сердце, тем быстрее улетучивались мысли. то двигалась вперед, то поворачивала назад, раздираемое сомнениями. Меня шатало. Одна нога провалилась в пустоту, и я чуть было не упала, но меня поддержали чьи-то руки. Над моей головой раздался голос Юаня: «Ты в самом деле такая неуклюжая, что можешь упасть даже с облака?» Повернувшись к нему, я крепко ухватилась за его ладонь, безостановочно вопрошая. «Где Ехуа? Наставник, где же Ехуа?» Меж бровей Моюаня пролегла складка. «Сперва вытри слезы. Я как раз хотел тебе обо всем рассказать». Мой Юань поведал мне, как в прошлом Бог-Отец половиной своих божественных сил создал бессмертное начало, чтобы Ехуа смог воплотиться. Когда это случилось, сила Бога Отца никуда не исчезла, а осталась в изначальном духе Ехуа. Мой Юань не учел, что, расправившись с четырьмя свирепыми зверями на острове инжоу Ехуа получил вторую половину божественной силы, без которой точно бы погиб. Наверняка из-за того, что Ехуа, Использовал все божественные силы, чтобы запечатать разрушительную мощь колокола императора Востока. Изначальный дух наследного принца, оказавшись меж молотом и наковальней, серьезно пострадал, из-за чего Йохуа погрузился в глубокий сон. Однако все подумали, что души Йохуа рассеялись, а сам он погиб. К сожалению, сам Йохуа наверняка тоже думал, что умрет. Мой Юань сказал, что Йохуа должен был проспать еще несколько десятилетий, Но гроб, в котором он спал, на самом деле мощный артефакт, а море беспорочности является не только усыпальницей рода небесного владыки, но и священным местом силы. В раз сошлись все звезды, что позволило Еху очнуться спустя всего лишь три года. Почти все, что сказал тогда наставник, прошло мимо меня. Кажется, я услышала только его последние слова. 17. Ехуа вернулся. Он только что прибыл в Цинцю к тебе, поэтому поторопись. В самых смелых мечтах я не могла представить, что Ехуа правда жив. Хотя я тысячу раз беззвучно молила небеса о чуде, в глубине души я понимала, что прошу о невозможном. Три года как он умер. Под персиковым деревом у входа в лисью пещеру похоронена его окровавленная одежда. Ехуа мертв. Перед смертью он просил забыть его и жить счастливо. Но мой Юань сказал, что Ехуа очнулся. Он не умер. Он правда жив. До Центю я добралась с трудом. По дороге упав с облака раза четыре. У ворот я сошла с облака и, спотыкаясь, побрела в лисью пещеру. По пути мне повстречались несколько бессмертных низшего ранга. Они поздоровались со мной, но я, словно не заметив их, прошла мимо. От чего то дрожали руки. Я боялась, что не увижу Ехуа, боялась, что мой Юань меня обманул. Когда перед глазами показался вход в лисью пещеру, я замедлила шаг. Я давно не заходила в нее с этой стороны, поэтому не знала, что персиковое дерево, которое я посадила три года назад, уже вовсю цветет. Зеленые горы, изумрудные травы, лазурные озера. Спустя три года я впервые увидела краски Центю. Сквозь облака пробились солнечные лучи, запутавшись в персиковых лепестках. Окутанное золотистой дымкой персиковое дерево пламенело на фоне сизых гор, словно сверкающая заря на небесах. Под деревом стоял молодой мужчина в черном. Наклонившись, он коснулся надгробия. Я будто спала наяву. Затаив дыхание, Я сделала пару шагов, боясь, что желанная иллюзия рассыплется от одного неосторожного движения. Мужчина повернулся. Поднялся ветер. Персиковая дымка за его спиной пошла волной. Он слабо улыбнулся. Яхуа был таким же красивым, как в нашу первую встречу. четко очерченные брови, чернильно черные волосы. Персиковые лепестки осыпались ему на плечи. Мой мир сузился до его глаз и голоса. Яхуа протянул руку и негромко сказал. «Тянь-тянь, иди ко мне».